«Животное!» — процедил он сквозь зубы, тяжело опуская на колени обездвиженную ношу. Нубийка и королева красоты без устали кружились по комнате, сизой от кадильного дыма, давя каблучками жирную пахлаву. «Прочь!» — хлопнул в ладоши Макдональд, разгоняя при лестнице по углам, как боксеров после удара гонга. «Воды!» Бесцеремонно переступив через опавший газовый шарф, Нубийка подала ему узкогорлый сосуд с выгнутым, как лебединая шея, носиком. Макдональд привел пакистанца в чувство. Мысленно сосредоточившись на перевязочном пакете, он попробовал сгонять за ним другую красотку, только она ничего не поняла, беспокойно встрепенувшись в своем углу. Пришлось сходить самому. По-видимому, пакистанец не ощущал сильной боли. Во всяком случае, Макдональд застал его мирно спящим. Кровавые полосы, оставленные коготками джой, чудесным образом затянулись едва угадывались на темном, изрытом оспой лице. Оставалось только накрепко прибинтовать искалеченную руку к груди и предоставить Аббаса его судьбе. В сущности, теперь он был совершенно не нужен австралийцу. Пусть пока отлеживается. Может быть, пригодится на обратном пути. Собираясь на другое утро в дорогу, Он остановил пристальный взгляд на Джой, седлавший Каракового, нетерпеливо переступавшего забинтованными бабками мула. Ничто в облике итальянки не напоминало о вчерашнем инциденте. Сменив пропыленную рубашку на защитную блузу в стиле сафари, она весело щебетала, скармливая лошадям сахар с ладони. Почувствовав, что за ней наблюдают, Джой обернулась, и, увидев Макдональда, просияла дежурной улыбкой красивой, уверенной в себе женщины. Караван тронулся, гремя щебнем и разноголосо позвякивая ботулами. Облако удушливой пыли обозначило его след в первобытной пустыне, истине черной под утренним небом. — Ну как прошла ночь? — осведомился Макдональд, поравнявшись с Томазо Валенти. Лучше не вспоминать. Нервно поежившись, отозвался профессор. Единственный сухой остаток от всей фантасмагории, так это то, что я ощущаю себя абсолютно здоровым. Он отрешенно сосредоточился, прислушиваясь к себе. Совершенно, знаете, позабытое чувство. Я рад за вас, профессор. Неужели моя неразлучная подагра решила предоставить мне полную свободу? Валентин Залихватский подкрутил усы. Или выгуливает, сволочь, на длинном поводке? — Надейтесь на лучшее, — посоветовал австралиец. — Ты слышишь, детка? — Ликующе воскликнул профессор, обернувшись к едущей следом жене. — Я не чувствую подагры. — Думаешь, помогли гейзерные ванны? О, я так счастлива, дорогой! Макдональд вновь подивился самообладанию итальянки, нехотя отводя взгляд от ее отдохнувшего,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 На спине приотставшего яка Успокоительно блестело дюралевое зеркало контейнера. Глава восемнадцатая Норбурим Почи Ощущал себя каплей, Подхваченной вешним потоком. Напитанные светом струи Несли его к вечному океану, Где сливались воедино Все реки земли. Безначальный...